«Двадцать Лили. Я почти не спала. Флоренс сказала звонить в любой момент, чтобы узнать новости, днём и ночью. В первые три часа я держалась, понимая, как занят персонал отделения, и набрала номер перед тем, как лечь. Ответила незнакомая патронажная сестра. Услышав твое имя, она сделала секундную паузу и только потом сообщила, что ты спокойно спишь». От испуга у меня кровь заледенела в жилах. Я успела вообразить, что женщина решает, как сообщить ужасную новость, представила реакцию твоего папы. Страх лишил меня здравомыслия, Случись что я бы узнала первой. Все больше никаких звонков. В пять утра меня разбудил грохот разбившейся посуды. Я поплелась на кухню, уверенная, что это Милу обследует шкафы, и даже не подумала одеться. Легко представить, как я обрадовалась, застав на месте преступления твоего дедушку. Он был в пижаме, заметал на осколки тарелки и пробормотал какие-то дурацкие объяснения. Вот проголодался и решил перекусить. А я завернулась в штору, раз уж не могла на ней повеситься. Я совершенно забыла о присутствии в доме родителей твоего отца. Мой мозг отказывался приобщать их к нашей семье. Вчера вечером, когда мы вернулись, дом сверкал чистотой и порядком, был приготовлен изумительно вкусный ужин. Мне меньше всего хотелось вести беседы, но я, конечно же, рассыпалась в благодарностях за такой милый сюрприз. Твоя бабушка порозовела, как ее утиное филе. «Ну что вы, Лили, помогать детям — наш долг. Ни о чем не волнуйтесь, мы все возьмем на себя». Я продолжала жевать креветку, еще не догадываясь о заговоре. «Мы будем спать на диване». Продолжила твоя бабушка. «Конечно, если вы не уступите нам вашу спальню». Хвост ракообразного застрял у меня в горле. «О чем вы?» Я посмотрела на твоего папу, мысленно крича «Караул!». Он задумчиво чистил авокадо и не отреагировал. Я тихонько наступила ему на ногу, в ответ раздалось возмущенное: «Ай, ты что!». «У меня возникло жгучее желание сыграть баскетбол». «Закинуть косточку от авокадо в рот твоему папе». «Потом я объяснила твоей бабушке, что ценю их великодушие, что безмерно им благодарна, но мы справимся сами. Действительно справимся. У вас ведь наверняка много своих дел». Она посмотрела на меня, как на неразумную первоклашку, и возразила. «Доверься мне, Лили. Я знаю, что для вас хорошо. Мы будем жить здесь, пока малышка в больнице». «Кому добавки гратена финоа?". «Твой отец протянул тарелку, тема была закрыта». Голос твоего деда отвлек меня от воспоминаний. Он вымыл пол на кухне, подобрал колбасу и масло, пожелал мне спокойной ночи и ушел. А я вылезла из-за шторы, оглядела себя и решила. Могло быть хуже. Хотя не сумела вообразить что-нибудь более ужасное, чем старая мятая футболка, трусы с высокой талией, толстенная прокладка и белые компрессионные гольфы. не хватало только пера в заднице я толкнула дверь отделения на на рассвете добежала до бокса увидела тебя и все остальное показалось сущей ерундой ты спала как в коконе рядом лежала мягкая игрушка размером с тебя по словам летицы помощницы дежурной патронажной сестры ночь прошла спокойно хотя сатурация слегка упала и пришлось повысить уровень подачи кислорода Меня предупреждали, что такие спады неизбежны. Но страх вцепился в горло когтями. Я едва успела дойти до семейной комнаты, и только там разрыдалась. «Ты, наверное, думаешь, что я все время плачу, и не поверишь, что до того, как ты появилась на свет, мои слезы видели только твой дедушка, мой папа, и твоя крестная. Я не распускала нюни даже перед твоим папой. Он упорно пытался заставить меня расчувствоваться». Показывал самые трагические фильмы, подсовывал самые страшные готические романы, ставил самую меланхоличную музыку, рассказывал всякие ужасы и не преуспел. Слезы для меня — глубоко личное дело. Я скорее продемонстрирую публике голый зад, чем заплачу. После твоего рождения десятки чужих людей лицезрели и то, и другое. Хочу кофе. Комната погружена в полумрак. Солнце встает, окна здания напротив загораются яркими отблесками. Я включила кофеварку и вдруг услышала, как кто-то щелкнул языком. На меня недобрым взглядом смотрела мамочка, которая никогда не покидает отделение. Я пробормотала извинения, поставила рядом с ней налитую до краев чашку и отправилась к тебе. Признаюсь честно, поступила я так скорее от страха, чем из благородного сочувствия. Эта женщина пугает меня. Она не отвечает, когда с ней здороваются. Я ни разу не слышала звука ее голоса. Не ходит, а почти бегает по коридору. Все жесты у нее дерганые. Если мы случайно сталкиваемся, она смотрит так, словно прикидывает, не превратит ли меня в анатомическое пособие. Хочется выставить вперед руки, чтобы защититься. Твой папа присоединился к нам во второй половине дня. Он сегодня утром вышел на работу и принес три мягкие игрушки в подарок от коллег. Я был не в курсе насчет родителей. «Знаю. Ты попросил их уехать?» Он сел в кресло, снял футболку и протянул руки, чтобы я устроила тебя у него на груди, но и не подумал ответить. «Ты попросил их уехать?» Он пожал плечами. «Они просто хотят помочь». Он был, конечно же, прав, но это ничего не меняло. Мы сами дали им ключи, чтобы они кормили Милу, Но я и помыслить не могла, что родители твоего папы поселятся с нами. «Знаю», — ответила я, — «но мне нужен покой, когда я возвращаюсь из отделения». «Ты ведь знаешь, какие они, малышка, бороться бессмысленно. Мои предки совсем не злые и желают нам добра». Я попыталась объяснить свои чувства. «Да, твои родители — хорошие люди, они пытаются облегчить нам жизнь. Вчера за ужином твоя бабушка предупреждала все желания твоего отца». Его стакан не пустовал, десерт был подан мгновенно. Я очень рано почувствовала себя независимой и реагировала болезненно, если кто-то покушался на мою самостоятельность. Меня бессило, что родители твоего папы обращаются с нами как с детьми. В 30 лет пора бы уже перерезать пуповину. Он ответил очень мягко, как будто хотел смягчить резкость слов. «Я услышал тебя, Лилия». Но ты, по-моему, должна радоваться, что можешь все свое время посвящать нашей дочери. Их не переупрямить, но можешь попытаться, если хочешь». Я не стала. Знала, что это бессмысленно. «Твой папа не способен противостоять родителям. Он слишком боится разочаровать мать с отцом. Но не меня».